361. м а шестьдесят р м а ь о Агни Йоги. Каждый шаг на этой земле можно согласовать с целью великой и тем неуклонно приближаться к ней. Это и будет высшей согласованностью на планете. я в л я т т е я очень немногим п о с и л но в какой-то степени ее все же каждый знающий цель может явить. Согласованность также означает и со звучие. Объединение сознаний выражается в со звучии. Из тесных условий земных сознание поднимается к верху, возвышаясь над ними. Этот подъем не столь труден, сколь трудно удержаться на высоте. Легче завоевания, чем удержания завоеванного. Все силы духа надо собрать, чтобы не утерять очередное достижение. И против достигшего ярво о стает все, стремясь лишить его результатов победы. Но идущий с владыкой победен всегда. К победам владыка зовет. Мир победивший.